Венецианские гондолы, для управления которыми можно по-прежнему оставить мужчин-гондольеров. Как я уже сказала в начале, миссис Карлисон, цель моя состоит в том, чтобы помочь вашей стране, попавшей в столь бедственное положение».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 Затем эта победительница восьми брачных компаний стала интересоваться моими деловыми успехами. Когда я ей рассказала, между прочим, о системе П.У., она в восторге воскликнула. «Но так у вас, стало быть, просто выдающиеся заслуги в борьбе за права женщин!» Внезапно взгляд ее сделался как бы отсутствующим, словно она вспоминала что-то пережитое после чего она вдруг спросила, «Вы успели взять патент на ваше изобретение?» «Нет». «Продайте идею мне. Возьмите ее даром». «Нет, я ничего не беру даром. Даже пекарь продает все, что он намесит. Передвижные удобства, передвижные удобства». Она залпом опорожнила стакан и, вскочив, воскликнула. «Миссис Карлсен!»